где нет ни одного коммуниста. Спросите, вы, ваш местком, почему он не смог вас переработать в коммуниста? Потому что у меня гадкое и гневое окружение. Ох, это вы намекаете на свой верх. Мой верх чистый, опрятен, а вот ваш низ... Сплошная грязь. Жар разгорается. Грудные клетки в поисках обязательной убедительности разрываются. Страсти приобретают, думается мне, юридический характер. Гражданка, прекратите мучание. Нет, вы заставьте умолкнуть свой приплод. Ага. Женишков дочерних на подмогу вызвали. Здорово, Мазурский. Здорово, Ларвин, граждане. Я за нравственность. восклицает первый гражданин, утешает другой. Вы же и без того все желудки расстроили дрязгами. Желудок любит спокойствие. Вот и спробуйте хоть декаду прожить вдоль поваренной книги. Аймносель... Отдышливо замахал руками. черепаны разбудили в конец. Пора знать. В ответ работников очень ломкий сон с граждане. По всему видно Черпанов пользовался здесь отменным уважением. Даже мне, узнав, что я завербован, им уступили кран. Правда, умыться мне так и не удалось. С мохнатыми полотенцами через плечо, с эмалированными тазиками в руках, пришли за водой Людмила и Сусанна. Черно-шелковая Людмила Львовна, мельком, как привычный наездник с теми, кинула мне "Вы женаты. Нет, Людмила Львовна, но любили куролесили, Хотите женю? А э, доктор женат? Для провинциала у него слишком крепкий взгляд. С ленивой злостью холодным голосом протянула Сусанна, как бы продолжая прерванный разговор. Из чего я вывел, что приход доктора был сестрами от той всей семьей, обдуман? обдумывается. «Сестры? Как вы и вправе ожидать? Я чрезвычайно заинтересовался сестрами. Людмила, если помните, в черном шелку с отделкой алым гарусом, и Сусанной похрупче, похолодней, медлительной и стройной. Но, пожалуй...» Дальше этого поверхностного наблюдения я не двинулся. Одна — полка, другая — холодная Сколько таких определений существовало в литературе. А поистине, если присмотреться, то и Людмила Львовна была не настолько пылка, сколько любопытна и жадна. И Сусанна холодна в силу каких-то непонятных ни для кого обстоятельств, заставляющих сестру и Людмилу Львовну смотреть на сестру с завистью. И очень больше холоднела Сусанна. А я бы сказал, что похолодание ее увеличивалось после нашего прибытия ежечасно, если мерить чувства как-то физически градуса на два, тем привлекательнее была ее красота. И так как она любила свою красоту, как и подобает красивому человеку, то она, понимая свою возрастающую власть, влюблялась одновременно и в свою холодность, отчего эта холодность еще более увеличивалась. И вот почему... Бегство и отказ от нее жениха, ее Мазурского, обидел ее необычайно, как в иное время, когда я не мог бы обидеть